Quake! The Fight for Justice! Quake prevzajedet Doom настолько, насколько Doom превзошla Wolf 3D. Ну, вы знаете, Doom равняется Pong. Вероятнее всего, Ромера имел в виду, что Doom уже такое же старье, как и Pong, вышедшее в 1972 году. Сочным ударом по клавиатуре Ромера отправил сообщение в интернет. Впрочем,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 последнего врага игры, иконы греха, страшного зверя, плюющегося кубами, которые превращались в других монстров. Чтобы пройти уровень, игроку нужно было несколько раз попасть в иконе прямо промеж глаз. Для тестирования игры Ромеро активировал специальный режим, который позволял ему ходить сквозь стены, де-факто сквозь изображения, видимые игроку. Он прошел сквозь стену,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 выглядел и вел себя как техасский двойник Уэйви Грейви, ведущего Вудстока. Он попал в индустрии высоких технологий благодаря производству интерактивных киосков для автозаправок городах Хьюстона. Но спустя несколько лет профессионально выгорел. Ему хотелось заниматься чем-нибудь другим. И этим чем-нибудь другим для него стала ДУМ. В начале 1994 года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 Когда они, пошатываясь от выпитого алкоголя, вернулись, парень из TSI был в ярости. «Вы пропустили построение!» – заорал он. «Заходите быстро!» Бобу выпало играть первым, и его вынесли за несколько минут. Ки потерпел поражение столь же быстро. Вылетев с турнира, они отправились искать ребят и ID. Им попался на глаза Джей уилбур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 «А я хочу играть всегда, круглые сутки, и вот оно! Просто подключаешься и играешь!» а Остальные ребята, впрочем, были не в восторге. Кармак считал, что вся эта шелуха, интервью, Рэйвен, смертельные бои только отвлекают Ромеро от настоящей работы — создания игр. Ромеро возражал, что если им удастся раскрутить возможность онлайн-игры, то это только увеличит сообщество ДУМ.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 Зал полнился людьми, которые орали друг другу «Отсоси и ебать макаку в сраку!». На полу валялись разбитые клавиатуры и мыши с порванными проводами. В дальней стене зияла какой-то расстроенный геймер пробил ее кулаком. В тот день Ромера впервые проиграл в игру, которую сам написал. Это было не последнее его поражение. Окрыленный успехом Дуанго и Дум-2, Он еще больше времени, чем когда-либо, проводил в смертельных боях с Шоном Грином. Летом 1995 года Кармак решил, что с него хватит. Он устал от безделья Ромеро, его ора, непрофессионализма, ударов по стенам, разбитых клавиатур у своей двери. Втайне от Ромеро он решил мстить. На следующий день Шон пришел к Ромеро в офис и, сияя от самоуверенности,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 Еще не существовало программ, которые могли бы в реальном времени создавать интерактивные, быстрые, трехмерные игровые миры. Такая программа потребовала бы от него всех имеющихся умений, от компьютера – всех доступных мощностей. И что хуже всего, впервые в такой ответственный момент его верный товарищ Ромера пропадал непонятно где. Конечно, этого следовало ожидать, думал он.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 И вскоре нашел более чем подходящего кандидата. Он не знал лучшего специалиста по части программирования, чем заслуженный ветеран Майкл Аброш. Это он написал книгу «Power Graphics Programming. Программирование графики для опытных пользователей», по которой Карма Карамера учились программировать графику своих первых игр. С тех пор Аброш стал в среде программистов кем-то вроде легенды.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 Разделял его страсть как к компьютерам, так и к машинам. И когда вскоре после выхода ДУМ он предложил Американу поработать в технической поддержке Айди, тот тут же согласился. В офисе Айди крутость так и витала в воздухе, думал Американ. Он чувствовал волны энергии, которые ловили местные молодые бунтари. Особенно впечатлял Ромеро, работа которого со стороны казалась чем-то волшебным.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 но и лучшим другом Кармака. Пока Ромера был занят своими смежными проектами, именно Американ вместе с Камаком ставил эксперименты по ночам. Тот искренне делился с Американом своими опасениями по поводу Ромера. Кармак не знал, что с ним делать. Казалось, его желание играть в игры перевесило желание их создавать. Американу нравился Ромера, но желая утешить Камака, он сказал: «Да, я тоже думаю, что Ромеро отлынивает от работы». Кармак услышал это и опешил. «Да что Америка на себе возомнил? Куда ему до Ромеро?» Кармак считал, что Ромеро все еще лучший дизайнер уровней в ID, несмотря на все свои недостатки. Он сделал лучшие уровни Doom. Он сделал лучшие уровни Doom 2, с чего бы ему, работая над коек отходить на второй план».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 Ромера не видел в этом ничего плохого. Уж лучше Американ, чем он. Ромера исследовал другое. Дивный новый мир, рожденный Дум. Смертельные бои и Дуанго пользовались бешеной популярностью. Игра «Херетик», которую сделала Рэйвен, продавалась так хорошо, что Ромера уже курировал разработку ее сиквела «Хексен». Он строил грандиозные планы. Выпустить на движке Дум трилогию игр от Рэйвен, которая завершилась бы последним проектом «Хекатом». Также он начал курировать «Страйв» — еще одну игру на основе движка doom которой занималась «Руш Интертеймент» — местная команда разработчиков. Эти игры отлично способствовали той сверхзадаче, которую Ромера поставил для ID — выжить из движков «Кармака» абсолютно все, что могло приносить деньги. Эти движки становились все сложнее технологически, И, как следствие, их разработка занимала все больше времени. Так почему бы не потратить это время на другие проекты? Зачем ID быть простой компанией, если она может быть игровой империей? Кармаку эта идея не нравилась. Но Ромеро считал, что успех «Херетик» доказал его правоту. Феномен Doom 2 ширился, и для дальнейшего роста ID нужно было, очевидно, выпускать другие подобные игры.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 Она же Total Conversion или TC Doom 2, где игра становилась похожа на фильм «Чужие». Появлялись моды к смертельному бою, основанные на детских играх, «Салочках» и «Царе горы». Люди воссоздавали в игре свои офисы, дома, школы. Один английский студент сделал фотореалистичную версию Тринити колледжа. Другой выпустил модификацию, озаглавленную просто «School Doom».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 Координатор проектов по имени Скотт Барнетт из подразделения имитационного моделирования и управления симуляциями морской пехоты США создал модификацию под названием Marine Doom, полную реалистичных солдат, колючей проволоки и эмблем морской пехоты. Начальство барнетта согласилось, что игра идеально подходила для тренировки командной работы морпехов. Барнетт связался с ID и там дали добро на выпуск не думали, что над ними подшутили, кто в здравом уме станет использовать их игру для тренировки солдат. Но модификация в самом деле вышла, попала в интернет и годами использовалась в морской пехоте. Ребята из ID решили вмешаться, когда wizard WizardWorks, издательство из Миннесоты, выпустило D-Zone, сборник из 900 пользовательских модов к Doom. Прав ни на один из них –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 которые оставляли ребята из ID и организовал из них еженедельную рассылку под названием «Quake Talk» — болтовня про Quake. Ромеро выложил в интернет первые скриншоты, чтобы показать, как игровой мир обретает формы. На картинках с розовым, фиолетовым небом, писал он в сопроводительной заметке, «Просто представьте себе, как ветер дует у вас в ушах. Вам нужно посмотреть на эти скриншоты в движении».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 Вскоре начал того утомлять. Новички тоже пали духом. Американ и остальные думали, что работа над Quake стопорится. Ромеро главе проекта кажется, до собственной жизни дела было больше, чем до руководства. Когда его заставили написать для Quake дизайн документ, детальное описание разрабатываемой игры, он нехотя выдал набросок всего из двух страниц. Остальные посчитали, что он даже не старался.